Ограды вокруг форт Боригара не было. Какая-то будка на въезде стояла, но личный состав отсутствовал полностью. Я не сильно огорчился от такой беспечности аборигенов. Чем позже придется врать и предъявлять документы, тем лучше. Городок выглядел прилично, точнее не скажешь. Начиная с отсыпанной щебнем улицы и заканчивая вполне ухоженными домами из местного слоистого камня. Строились здесь не так, чтобы очень свободно, но и не жались. Хватало и деревьев, и кустов. Машины у домов стояли тоже добротные, не люксовые, но и не развалюхи. Похоже, к дороге обращен фасад города. Бедняки, видимо, живут с другой стороны, или вообще не здесь. Улица упиралась в большое двухэтажное здание с яркой вывеской по фасаду. Paradise – бар, гриль, шоу, номера. Перед ним стояла десятка три автомобилей, как грязеходов, так и обычных проходимцев. Видимо, и местные сюда ходят, и с окрестных ферм приезжают. Скучно зимой-то. На полпути к краю справа обнаружилось второе двухэтажное здание города. Среди прочих вывесок светился желтым рожок New World Mail. Я почему-то сразу понял, что мне туда надо, но долго не мог вспомнить, зачем. Организм уже почуял приближение цивилизации и заныл, что он старый и больной. Ладно, в рай мы еще успеем. Толкнул дверь, и с порога меня окутало блаженное тепло. Я вошел, оставляя мокрые следы на кафеле, и уткнулся в объявление «Зимой телефон не работает». Видимо, я простоял перед ним дольше, чем требуется для прочтения нескольких слов. Из-за прилавка высунулся совсем молодой парнишка в черной с желтым футболке. «Добрый день. Чем могу помочь?» «Добрый. А телеграмму у вас отправить можно?» «Можно. Пятьдесят центов слова». «Понимаю, что грабеж, но зимой очень плохое прохождение радиосигнала. Летом дешевле». «Пожалуй, до лета ждать не будем». «Надо написать текст самому или продиктовать достаточно?» Паренек скептически оглядел натекшую с меня лужу, пожал плечами. «Диктуйте. Куда телеграмма?» «В протекторат к русским». «К каким русским? Москва? Демидовск?» «Демидовск. Хорошо. Адрес?» «Я задумался». Не хотелось уподобляться чеховскому Ваньке и слать телеграмму на деревню дедушки. Но именно так и предстояло поступить. Других вариантов я просто не знал. Пиши так. Большой стеклянный дом на углу Ходынки. Они точно поймут? Поймут, это офис. И еще какой офис? По слухам, несколько зданий занимает. За тремя заборами. Вся надежда на то, что в ПРА сейчас матерые советские нравы. И наверняка на телеграфе специальный человек сидит, который все сообщения на кромолу проверяет. Не может быть, чтобы там такого толстого намека на здание ГРУ в Москве не поняли. ГРУ – главное разведывательное управление Генштаба Российской Федерации. И не заинтересовались. Ну, а для американцев это обычный адрес у диких русских, которые еще номера на дома вешать не научились. Паренек опять пожал плечами. Кому? Вот тоже вопрос. Из тамошних сотрудников я лично знаком только с майором Сидоренко, который меня вербовать пытался. Но тот, вероятнее всего, по другим делам специализируется. И про договор папаши Виндмила с верхушкой ПРА не в курсе. Опять же, отправляя телеграмму Сидоренко, я должен буду своим настоящим именем подписываться. А это не полезно для здоровья, учитывая близость московского протектората. «Как там покойный капитан представлялся?» «Букин Павел Семенович». «Можно просто Семёныч. Вот ему и напишем. В надежде на то, что за сотрудниками, допущенными к секретам, смотрят очень внимательно и все непонятки берут на карандаш». Букину Павлу Семеновичу. Теперь текст. Семёныч, если хочешь знать, где твои две трети, приезжай в Форт-Боригар, Американская конфедерация». Подпись «W». Немного цинично получилось, но это только для тех, кто в курсе. «Извини, капитан, еще немного послужить придется». Паренек старательно застучал по кнопкам, а я решил пояснить. «У меня машина в грязи утопла там, на дороге. Целый день сюда шел. А если не пригрозить потери части дохода, мой партнер и не пощешется за мной приехать». Мальчик безразлично пожал плечами. Поверил. Или сделал вид. Либо, скорее всего, плевать ему и на меня, и на мои проблемы. Ну и слава богу. Паренек распечатал квитанцию, я расплатился. «Ждать подтверждения получения будете?» «В смысле, когда телеграмму получателю вручат?» «Нет, это непредсказуемо. Просто из Демидовска подтвердят, что приняли сообщение без искажений». «А это долго?» «Несколько минут. Полчаса, час. Как повезет. Можете пока сходить в бар и заглянуть позже. Я до двадцати часов работаю». «Я лучше здесь подожду». «Как хотите». Идти на улицу из тепла и уюта не хотелось. Я оглянулся по сторонам, пожалел аккуратный светлый диванчик и уселся в углу прямо на пол. Привалился спиной к стене. Мне было хорошо, мне было тепло, а все остальное могло и подождать. Не успел толком задремать, кто-то за плечо трясет. Открыл глаза. Надо мной нависал крупный красномордый мужик в шляпе и расстегнутой кожаной куртке. «Эй, человечи, ты живой?» Живой вроде. Это хорошо, что живой. Я здешний шериф. Надо поговорить. Надо, говорите. Пойдем ко мне в офис. Здесь, рядом. А там тепло? Тепло. Ну, пойдем. Ноги затекли, и без помощи шерифа я вряд ли сумел бы встать за разумное время. Двинулся к выходу, но уже в дверях вспомнил о незавершенном деле. Повернулся к почтовому мальчику. Подтверждение пришло... «Да, сэр, и сейчас часу не прошло». «А я что?» «Да, вы так крепко уснули, я испугался и позвал шерифа». «Спасибо, парень». И я потопал под дождь. Оказалось, офис шерифа размещался в этом же здании, только с обратной стороны. Шериф вошел, повесил на вешалку куртку, положил шляпу на стол. Уселся в кресло за большим столом. Вопреки ожиданиям, ноги на столешницу задирать не стал. Махнул рукой на деревянный стул напротив. «Садись». Я сел. В офисе было тепло, но снимать куртку не хотелось. Меня опять знобило. «Ну и кто ты такой, человечек? Пришел в наш замечательный тихий город пешком посреди зимы. С ног до головы перемазан в крови. Воняешь лошадиным потом. Телеграммы отправляешь в странные, сплошь и знамеков. Рассказываешь сказки малышу Ричу. Где, говоришь, твой грузовик застрял? Съездим, проверим? Ну что, вот оно и случилось». Меня начали спрашивать серьезно, а я так и не придумал, что врать. Болит башка, трясет и сил нет совсем. Поэтому посмотрел на шерифа самыми честными глазами, какие смог сделать, и сказал грустно. «Знаете, шериф, я слишком устал и плохо себя чувствую, чтобы соврать что-то правдоподобное, а правду сказать не могу. Извините». Но, честное слово, я не совершал никаких преступлений на вашей земле, и мое здесь пребывание ничем не грозит этому прекрасному тихому городку. Если бы ты отправил телеграмму в Рино, АСШ или Зион, я бы тебя просто выставил за пределы города. Ты подозрителен, и у меня есть такие полномочия. Но ну, Демидовск... С этими ребятами мы стараемся ладить, поэтому можешь поболтаться пока здесь. Но пальцы не взыщи, я твои откатаю и по базе прогоню». «Делайте, как надо. А где здесь можно перекантоваться несколько дней?» «У тебя денег много?» Так как поездка намечалась короткой и простой, я специально орденскими деньгами не заморачивался. Сколько было купюр по карманам, с тем и поехал. Несколько сотен и кью. Но тратить их все здесь и сейчас не хотелось. «Не особенно. Тогда нигде. Зимой народ в округе скучает и ездит сюда развлечься. В сейчас все номера используются под бордель, и комнату без девочки ты не снимешь, а цены негуманные, поскольку девочки на расхват. «И что теперь? Идти на улицу помирать?» «Ну, есть один вариант. У меня здесь камеры, красота. Отель Хилтон. Удобство, все дела». «Что я должен сделать, чтобы туда попасть? Сбить с вас шляпу или помочиться в углу?» «Не советую. В нашем городе за неуважение к власти вешают, причем за шею. Все гораздо проще. У нас здесь нет штатного истопника. Наш замечательный мэр со скрипом выделяет деньги на покупку угля, и на этом все. Предполагается, что лопатами будут махать задержанные хулиганы. А не намашут, как же. С вечера пьяны в дрова, но все равно лезут в драку. А с утра похмельем маются и работать не могут». Да если бы и могли, все равно за ними нужен глаз да глаз. Так что я тебе предлагаю крышу над головой, койку и еду за то, что в этом доме будет тепло. Шериф покрутил поднятой рукой. За еду придется платить из своего кармана. Заключенных полагается кормить за казенный счет. А поить? Ты уже торгуешься. Значит, согласился? Согласился. А вы меня точно выпустите? Потом. Когда за тобой приедут? «Выпущу. С условием, что вы сразу уберетесь и не будете крутить здесь свои хитрые дела. Без обид. У нас спокойный, тихий город. И влезать в чужие войны нам ни к чему. Просек?» «Да». «Тогда твоя камера дальняя, налево по коридору. Там же рядом душ. Сейчас вызову врача. Заключенных полагается осматривать при поступлении. Если не жалко 10 ЭКЮ, можно вызвать человека из прачечной. Он заберет твою одежду и приведет ее в божеский вид». «Да, если можно». «И это, напоследок, оружие при себе есть?» Я молча достал из рюкзака ПМ. Шериф хмыкнул, понюхал дуло. Разрядил. Посмотрел задумчиво на оставшиеся патроны, хмыкнул еще раз. «Брошу пока в оружейку. Будешь уезжать, заберешь. Так положено. И давай сюда пальцы». Насчет отпечатков волноваться не стоило. В орденских базах данных их точно нет. Я в свое время серьезно занимался этой проблемой. Дактилоскопии у меня могли взять разве что на Старой Земле, когда склоняли к работе на Орден. Пальцы в краске выпачканы не были, но сейчас полно и всяких электронных штучек на эту тему. В принципе, могли бы собрать отпечатки там, где я часто бывал. Дома, на Острове Ордена, в офисе финразведки, в машине. Вот только кому это нужно?» Когда я последний раз общался со своим бывшим шефом Марлоу, он сказал, что в розыск меня так никто и не объявил. Пока. Или угомонились бдительные наши, или затаились до удобного случая. Шериф оказался любителем всяких новомодных штучек. Сканер отпечатков у него был прикольный. Суешь палец в дырку в приборе, там светит зеленым светом, как из ксерокса, и на экране компьютера медленно появляется отпечаток. Процедура отняла немало времени, так как компьютер регулярно зависал и требовал перезагрузки. Шериф орал и ругался, но стучал по столу, а не по системнику. Невероятно. Дальше я помылся еле теплой водой. Ну да, и то нету. Переоделся в чистые и почти сухие трусы и футболку из рюкзака. Белье было завернуто в пакет, и вода до него не добралась, как и до ноутбука. На удивление, железяка благополучно пережила все тяготы и лишения, не утонула и не сломалась пополам. Разложил проветривать, завтра включу, сегодня сил нет. Заходил немолодой китаец, много кивал, забрал грязную одежду, обещал завтра к вечеру привести в божеский вид. Заходил доктор, заглянул в рот, в глаза, послушал. Продал за пять и какую-то местную микстуру, от которой сперва накатил подъем и жажда деятельности, а потом словно свет выключили. Отрубился мгновенно. Проснулся на удивление бодрым. Нашел на столе пакет с сэндвичами и сверток с рабочей одеждой. Темная роба и свободные штаны с помочами. Явно ношенные, но чистые и даже выглаженные. Шериф угостил кофе и повел в подвал, на рабочее место. Ну что сказать, не боги горшки обжигают. К середине дня освоился. Необходимости непрерывно махать лопатой не было. Печка требовала моего участия всего несколько раз в сутки. Тогда, кидая уголь, я ощущал себя Цоем, а выгребая Золу – Башлачевым. Только гитары не хватало. Известные советские рок музыканты Виктор Цой и Александр Башлачев работали одно время в котельной в Питере. Цой – Кочегаром, а Башлачев – Зольщиком. На третий день озноб и головная боль ушли. Слабость, правда, никуда не делась, и после упражнений с лопатой меня покачивало и бросала в жар, но в голове прояснилось, А моя голова пустой быть не может, в ней сразу всякие хитрые идеи заводятся. Я дремал на койке после обеда. Упражнения с лопатой, они очень хорошо аппетит стимулируют, а после еды – здоровый сон. Шериф клевал носом у себя за столом, изредка просыпаясь, чтобы переложить очередную карту в пасьянсе. Работы у него сейчас не было, но уйти домой нельзя. Избирателям нравится видеть своего защитника на рабочем месте. Идиллия эта продолжалась довольно долго, пока я не услышал шерифский рык и очередной удар пудового кулака по столешнице. Понял, что поспать не удастся. Сунул ноги в тапки. Здесь заключенным даже тапки выдают. Цивилизация, однако. И пошел утешать своего временного работодателя. «Шериф!» «Если хотите, я могу посмотреть ваш компьютер, чтобы не зависал». «А ты умеешь?» Шериф был недоволен и потому подозрителен. «Ну, вообще-то я по образованию инженер. Разберусь. Да и хуже, чем сейчас, уже вряд ли будет». «Это точно. Надо чего из инструмента». «Сейчас посмотрю». Я выдернул из системного блока провода и взгромоздил его на стол. «Крестовую отвертку найдете?» Шериф пожал плечами, открыл ключом оружейный шкаф и вытащил оттуда неплохой набор инструмента. «Пользуйся!» Внутри корпуса предсказуемо оказался плотный слой слежавшейся пыли в два пальца толщиной. «Шеф, а у вас есть здесь пылесос?» «Должен быть. Уборщица жужжит временами». Шериф достал из ящика стола картонную коробку, поковырялся в ней, достал пару ключей с бирками. «Пошли, поглядим!» Мы вышли на улицу, повернули за угол и с третьей стороны того же дома увидели солидную дверь с надписью «Мэрия города Форт Боригар». Мэр принимает по вторникам и пятницам с утра и до обеда. За дверью оказалась лестница на второй этаж, а под ней маленькая кладовка со швабрами, ведрами и тряпками. Там я и нашел пылесос. «Запомнил, куда потом все вернуть надо?» «Запомнил. Скажите, шериф, а здесь у вас все городские службы в одном здании?» «Ну да. Потому и называется Сити-Холл. Да и служб тех у нас. Мэр с секретарем. У меня два помощника, еще несколько хлыщей в кабинетах, как раз на один маленький домик. Город небольшой, нет денег бюрократию разводить». Мы вернулись в офис. Я выгребал грязь и пыль из системного блока, шериф наблюдал за процессом. «Что, из-за этого оно и клинило?» «Зависало? Да, скорее всего». «Ружье надо чистить регулярно, и компьютер тоже». Вынул валенок из прессованной пыли, набившейся под вентилятор процессора. «Видите, процессор греется, а эта дрянь не дает ему охлаждаться». «Понял, это как радиатор на машине мыть». «Очень удобно что-то объяснять человеку с таким образным мышлением». «Пропылесосил, почистил, собрал, подключил». «Ого, Windows 95! Давно я такого не видел». Но с другой стороны работает, и пусть себе. «Шериф, я у вас систему операционную еще посмотрю». «А надо?» Так вот же ругается. Шериф с отвращением посмотрел на появившееся на экране окошко с красным крестом. «Оно уже давно так. Чини. Только не сломай ничего». «Вот нужно мне очень здесь что-то ломать. Все уже само сломалось, без моей помощи. Место закончилось на системном диске, от того более страдания». «Шеф, вы корзиной пользуетесь?» «У меня нет корзины. У меня плевательница». «Ну что, логично. Раз так, очищаем корзину, запрещаем хранить удаленное, уносим временные файлы. В памяти куча всего ненужного висит. Отключить безжалостно. Дефрагментация диска, перезагрузка. Повеселее стало, прямо скажем». «Шериф, принимайте работу». «Еще бы я понимал, что здесь принимать. Короче... Если оно до вечера ни разу не заклинит, с меня выпивка. Хорошо, шеф. Неси на место пылесос. Этот ключ от уличной двери, этот от кладовки. Как интересно. Ключей разных у него целая коробка. От всех помещений сити-холла, похоже. Что мне радости с этого знания? Непонятно пока. Отнес пылесос, на обратном пути заглянул на почту. Почтовый мальчик очень удивился, когда меня узнал. «Добрый день, сэр». «Чем могу помочь?» «Там не приходил ответ на мою телеграмму?» «Интересно, мне показалось, или у него паника в глазах?» «Но...» «Что «но»?» «Но вы же не подписались». «А в чем проблема? Пришлют ответ до востребования для W». «Нет, не присылали». «Я тогда завтра зайду». «И снова испуг, даже голос дрожит». «Да, конечно, заходите». «Что-то это все мне не нравится». Какие объективные причины могут быть у этого паренька, чтобы врать мне в глаза и бояться? Вот и я не понимаю».